то что осталось. Догин сбежал. Как только на его чуткие щупальца раскинуты по всему интернету, включая мрачное дно этого грязного айсберга Даркнета, упал клич для наемников, он собрался и исчез. Этот заказ был приватным, его рассылали самыми надежными кадрами. Но так уж получилось, Догин оказался в их числе. Уходя из сети, он прихватил с собой достаточно софта, чтобы сконструировать из него довольно сложную программу, способную выполнять необычные приказы. Так появился его альтер-эго – Пес. Под этим ником в среде наемников Даркнета чистился боевой робот, украденный догином у военных за пределами сети. Его непростой во всех отношениях мозг на момент кражи был чистым листом. в который Догин зашил свою программу, служившую роботу сознания Пес превосходно справлялся с работой наемника, принося немалый доход беглому Хикики Море. Но, наконец, он послужил изначальной цели, ради которой и задумывался – добыть ценную информацию. Среди дюжины имен – старик, синхроны, Данила и командира старика – в заказе числилось и его имя. Оставаться на месте Догин не мог, у него созрел план. Из центра содержания Хикики выбраться незамеченным было проще всего. За дверью его уже ждала машина на автопилоте. На другой машине с автономного склада лесной глуши везли его главную разработку, его гордость и надежду – заготовку для будущей жизни. Он уже отработал технологию на десятках других заготовок. а потому мог смело воплощать свой план. Догин ждал удобного момента. Авто лихо вошло в поворот, соскочив с асфальта на омерзлую грунтовку. Впереди его ждала берлога, где можно прятаться до зимы и даже дольше. Впереди его ждали 6 месяцев бездействия. Впереди его ждала новая жизнь. «Они рядом?» – слабым голосом спросил Догин, но ему никто не ответил. «Да твою мать! Я знаю, знаю! Они рядом! Идут, сукины дети!» Он боялся. Его поджилки тряслись так, что колыхалась обвисшая немытая кожа на ведрах и руках. Столько лет готовился, столько провел испытаний, пробных запусков и наделал кучу заготовок. «Нет, я им не дамся», – всхлипывал, словно младенец переросток, Догин, корчась на постели. Его глаза бегали под визором, не замечая, в какой грязи он живет. Единственная комната в деревянном лесном домике была завалена хламом. Обертки от фастфуда, пустые бутылки, пакеты, какие-то бумажки и прочее дерьмо, ежедневно доставляемое дронами. Полгода назад это жилище сверкало нетронутой чистотой. Новенькая технологичная кровать с отводами для выделений, как в центре Хикики Мори, только лучше. Стены и пол обшиты мягким звукопоглощающим пластиком, светящееся полотно потолка. Сейчас в комнате царил полумрак. Догин, а вернее тот человек, что жил в виртуале и временно занимал это дряхлое, но еще не старое тело, снизил энергопотребление дома, чтобы его дольше не обнаружили. Он понимал, что ему предстоит. но не мог бороться с инстинктом, заставляющим жить в этой плоти против воли его обладателя. Догин боялся, как полоумная крыса, зажатая в угол человеком с топором и чертовски спокойным, безразличным лицом. «Подойди!» Дрожа в голосе Догина поубавилась. Теперь заговорил тот, другой из виртуала, который почти не пользовался этим телом. Услышав голос хозяина, робот, стоявший недвижимо в углу, ожил и шагнул в сторону койки. Пока в нем только базовые программы, основа, позволяющая выполнять простые команды, передвигаться, подносить предметы. Но скоро, буквально через пару минут, Догин сконструировал и собрал этого робота сам. На деньги, полученные от наемника пса, с продажи софта и других источников, он купил схемы, чертежи и запчасти. Построил склад. руками роботов-болванок, которых мог арендовать любой сетевик или инчипованный для тяжелых работ. Завес туда оборудование и создал идеального на свой взгляд робота. Сейчас он стоял перед Догеном, готовый выполнить последний приказ. Скелет из суперпрочного и легкого сплава, не превышающего по весу скелет обычного человека, боевая начинка, пластичная, похожа на черную глянцевую кожу оболочка, и голова, словно покрытая обтягивающим шлемом из пластика, скрывавшим лицо. Атлетическое тело, без признаков половой принадлежности пониже пояса. Нужный инструментарий догин предусмотрел, но упрятала его внутри, о чем не догадалась мат-природа. Остановилась в шаге от кровати, слегка наклонившись. Робот почувствовал через сеть, что требуется поклон. Его мозг безупречно точно воспринимал мысли и желания хозяина. Робот ждал. «Чего ты уставился, ублюдок металлический?» Истерически выкрикнул догин так и не сняв визора. «Не можешь дождаться, да? А вот хрен тебе!» Охранная система молчала. Но догин каким-то шестым, седьмым или десятым чувством ощущал, что они уже рядом. А значит, заготовку надо отправлять подальше отсюда. Его трясущаяся рука сорвала визор с лица. Он печально повис на тощей шее, бросая отблески света на впалую грудь. Догин лежал на постели, раскорячив ноги, приподнявшись на одном локте, в герметичных трусах, от которых уходили в канализацию трубки. Та же трясущаяся рука поползла по немытым потлам, скользнув к затылку. Догин нащупал едва различимую окружность в основании черепа. Он захотел, чтобы Чип покинул голову, подался наружу. Система безопасности запросила целый ряд психоэмоциональных проверок, чтобы убедиться, что человека не заставляют расстаться с чипом, и с первого раза не позволило его забрать. Догин тяжело вздохнул, выровнял дыхание, сел. Дрожь в пальцах удалось унять. Он повторил движение руки к затылку. Практически беззвучно чип выехал из головы, оказавшись между кончиками среднего и большого пальца. Образовавшаяся пустота тут же заполнилась антисептическим гелем, а внешняя оболочка разъема сомкнулась Продолговатый цилиндрик, чуть толще и короче сигареты, ощетинился четырьмя рядами шипов по всей длине. Он напоминал ощипанную новогоднюю ель, которую забыли выбросить, а на дворе стоял март. Доген уставился на чип, как трехлетний ребенок на маму, оставляющий его навсегда в детском доме. Он не мог поверить, что придется расстаться с собой, большей частью себя. Всем чем... кем он стал за эти годы. Догин смотрел на Чип, плача, жалобно всхлипывая и бессвязно ругаясь. «Я не могу!» – скулил он, сжимая Чип в руке. «Не могу, твою мать! Слышишь ты или нет?» Робот не двинулся с места. «Знаю, знаю!» – уже спокойнее произнес Догин. «Я должен!» «Но как же это, сука, тяжело!» Он протянул руку, разжал пальцы. На покраснейшей вспотевшей ладони лежал нетронутый агарок новогодней елки, обуглившийся и безжизненный. Бэггин не сводил с него воспаленных глаз. «Ты сам это задумал. Ты об этом мечтал!» Напомнил ему голос в голове, принадлежавший тому, другому, кем он когда-то был, пока его не выбросили из сети. «Черная рука робота?» с мягкой матовой и слегка шершавой кистью, словно она была в перчатке, потянулась за чипом. Ладонь Догина вздрогнула, но он ее не отвел. Механические пальцы следовали заложенной в мозг программе. Они с филигранной точностью легко подхватили чип, занесли за голову, поднесли к разъему. «Ты этого не запомнишь!» Прошептал Догин, будто боясь, что тот другой все же запомнит, как он сомневался. И Чип мягко вошел в затылок. Догин еще не осознал, но он уже перестал быть собой. Сейчас он хотел одного, чтобы его оставили в покое. Он хотел натянуть на глаза визор, врубить порнуху с полным погружением, одновременно всадить порцию гипнонаркоты и забыться, пока они не придут. Догин понимал, что хотел этого всю свою жизнь. Но этот чертов другой не давал. Сука! Последней осознанной мыслью Догина, человека, лежащего на мягкой постели в трусах со шлангами для отвода мочи и кала, было ощущение ноготы. Его будто родили догола, сняли все человеческое, оставив грязный шерстяной комок. Дикое животное. Барахтаться и извиваться в лапах инстинктов. «Прощай!» – произнесло то, что осталось от Догина. «Прощай!» – горестно произнес Догин устами робота. Он забирал у этой жалкой оболочки все, чем тот дорожил. Воспоминания, чувства, знания, опыт. Он забирал его жизнь. А его ли? Слезы текли ручьем из глаз человека. Его взгляд постепенно тускнел. Слез становилось меньше. Наконец он одной рукой натянул визор и кулем повалился на постель. Больше он никогда не видел Догина.